Беспокойство о том, что подумают другие. Сами подумайте, как чужая мысль может причинить вред? Вредят вам только собственные мысли о мыслях чужих. Измените свои мысли. Вернон Ховард, сила вашего сверхразума. В этом разделе я объясню, почему вас так беспокоит, что думают о вас люди, и что можно сделать, чтобы облегчить эту ситуацию. Вы – самый важный человек в мире. Для начала нужно понять, что вы – самый важный человек в мире. Если не верите мне, вспомните, когда в последний раз испытывали сильную боль. Может быть, у вас болели зубы, или вы пережили хирургическую операцию или сломали ногу, что вы тогда думали? Навряд ли вас беспокоил голод в Африке или погибшие на Ближнем Востоке. В тот момент вам хотелось лишь одного, чтобы боль ушла, потому что вы самый важный человек в мире. Вы живете с самим собой 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Естественно, собственное психическое и физическое благополучие волнует вас больше всего. И так думает каждый человек на планете. Для меня не вы самый важный человек в мире, а я. Точно так же считают ваши близкие друзья, члены семьи и коллеги. Поскольку вы живете с самим собой 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, то ошибочно предполагаете, часто бессознательно, что другие люди думают о вас чаще, чем есть на самом деле. По факту другим людям нет до вас дела. Это может и печально, но подобная мысль освобождает. Поэтому не стоит переживать, что думают о вас люди. Они не думают о вас. Есть знаменитое изречение: Когда тебе двадцать лет тревожит, что думают все вокруг. К сорока годам перестаешь волноваться, что подумают другие а в шестьдесят понимаешь, что о тебе вовсе никто не думает. Мысленно вы постоянно возвращаетесь к своим ошибкам и неловким моментам, но никто больше об этом не думает. Люди слишком заняты мыслями о себе, короче говоря. Люди не ведут счет вашим промахам и неудачам, они не читают каждый ваш пост в социальных сетях, не помнят о ваших неловких моментах, не думают о вас так часто, как вы представляете. Они не думают о вас столько же, сколько думают о себе. Не все будут вас любить. Вас беспокоит, что думают другие, потому что вы ждете их одобрения. И кажется, что лучший способ добиться этого – просто не поднимать лишний шум. В результате вы можете всю жизнь провести, стараясь быть идеальным и надеясь на любовь окружающих. Обычно все не так – Каким бы замечательным вы ни были, некоторым все равно не понравитесь. Вы можете попытаться исправить представление о вас, но и это не сработает. Люди будут воспринимать вас так, как им хочется, через свои ценности и убеждения. Таким образом, если ваша самооценка строится на том, что думают другие, вы всегда будете в их власти. Но никакое внешнее одобрение не заменит собственное. Стараясь нравиться всем, вы рискуете прожить скучную жизнь и не проявите свою индивидуальность. Будете подражать друзьям и забудете про самого важного человека в мире – самого себя. Вас не должно беспокоить, что думают другие. Вы не отвечаете за мысли других людей. Их мысли вас не касаются. Ваша задача выразить свою индивидуальность, то есть быть самим собой. Вы можете нравиться или не нравиться, и это нормально. Самых влиятельных людей мира, президентов и государственных деятелей ненавидят миллионы людей. Не стремитесь изменить представление о себе. Все живут согласно своим убеждениям и ценностям. И имеют право не испытывать к вам симпатии. Люди могут комментировать ваши действия и поведение, как им хочется. Вы же должны развиваться и не обязаны нравиться всем. Только тогда вы сможете стать собой. Как использовать эту эмоцию для развития? Если вы переживаете, что думают о вас другие, значит... Первое. У вас искаженное представление о том, как воспринимают вас окружающие. Второе. Вы слишком привязаны к собственному образу, который хотите защитить. Чтобы справиться с этим волнением, нужно сделать следующее. Первое. Измените свое представление о том, как люди вас воспринимают. Чтобы меньше волноваться из-за того, что думают другие, по-новому определите свои отношения с ними. А для этого поймите. Людям нет до вас дела. И вам нет дела до людей. Упражнение один. Осознание, что людям нет дела. Это упражнение поможет вам по-настоящему понять, что большинству людей действительно нет до вас дела. Выберите человека, которого вы знаете, друга, знакомого или коллегу. Спросите себя, как часто вы думаете о нем в повседневной жизни. А теперь поставьте себя на место этого человека. Как вам кажется, сколько он думает о вас в течение дня? Следит ли за тем, что вы сделали или сказали? О чем он думает сейчас? Повторите это еще с двумя людьми. В процессе упражнения вы поймете, что окружающие слишком заняты, чтобы часто думать о вас. В конце концов, они 24 часа в сутки, 7 дней в неделю живут с собой, а не с вами. В их представлении это они, самые важные люди в мире, а не вы. Упражнение 2. Осознание, что вам нет дела до людей. Вам самому нет дела до других людей. И следующее упражнение поможет это осознать. В течение дня постарайтесь запомнить всех, с кем вы встречались или взаимодействовали. Это могут быть официантка или посетители ресторана, где вы обедали, люди, которых видели на улице и тому подобное. Спросите себя, много ли вы думали об этих людях до упражнения. Скорее всего, вы вообще о них не думали. Теперь вы видите, у вас просто нет времени беспокоиться о других. Большую часть времени вы заняты только самим собой. Это вовсе не означает, что вы бесчувственный эгоист. Вы просто человек. Перестаньте быть таким стеснительным. Если вы слишком застенчивы, то, скорее всего, вы придаете чрезмерное значение чужому мнению. Возможно, вы хотите заслужить одобрение других людей или боитесь, что они вас осудят – Важно научиться избавляться от этого Упражнение 3 Избавление от застенчивости Запишите все, за что вас могут осудить По вашему мнению Может быть, за то, как вы выглядите Или что говорите Запишите, почему вас это беспокоит В чем проблема? Какой образ пытаетесь защитить? Считают ли вас умным? Не боитесь ли вы не соответствовать этому образу? Или вы боитесь быть отвергнутым за какие-то неправильные слова? Это упражнение прояснит, о чем вы волнуетесь, и поможет решить проблемы. И, наконец, помните, люди всегда будут интерпретировать ваши слова и поступки, опираясь на собственные ценности и убеждения. Поэтому, чтобы ваша индивидуальность сияла, позвольте воспринимать вас так, как им хочется. Упражнение. Выполните упражнение из раздела 4 рабочей тетради, как использовать эмоции для развития, беспокойство о том, что подумают другие.